Глава 9. Много. Моя книга, которую я начал писать ещё до того, как всё началось. Денис задал дяде Антону следующий вопрос. Как такое возможно? Скорее всего, ты должен был стать пророком, ответил тот, настоящим, не как двуличные прислужники Роберта, но кто-то начал новую эпоху на 20 лет раньше, чем это должно было случиться. Здесь я пока ещё и сам во всём не разобрался, но в итоге именно этот неожиданный старт позволил нам многого добиться. Кому нам не важно, одной организации, в которой я состою. Но лучше задавай вопросы о себе. В чём сила Илюхи? Чистая энергия. Это значит, что его атаки и проклятия всегда проходят, возможно, не толкании. Но это достаточно редкий дар, поэтому детальной информации о нём очень мало. Ты привёл меня в астрал, чтобы я понял, что тут можно и нужно продолжать тренироваться. Именно, как я уже сказал, земля открылась тогда, когда наши враги были не готовы. Это не дало растоптать нас в самом начале, и теперь критически важно не растерять своё преимущество. И только здесь ты можешь развивать его достаточно быстро. А как ты стал таким сильным? Может, хотя бы намекнёшь, о какой организации ты упоминал? Я же говорил, сосредоточься на себе. Тятьё улыбнулся. А моя организация? Не знаю, почему она тебя так заинтересовала. В общем, когда ты о ней услышишь, то сразу всё поймёшь. Хорошо. Стоит ли бояться коров? Ты знаешь, что у Микасы на голове сидел один. Что ему нужно?» Корры вернулись. Впервые с начала обмена вопросами Денис смог смутить своего собеседника. Впрочем, дядя Антон быстро пришел в себя. Эта раса считалась уничтоженной. Главная сила — копирование способностей. Благодаря особенностям сознания они могли переносить свои знания из эпохи в эпоху. старались каждый раз забраться повыше к небесам, подсмотреть там что-нибудь ценное, а потом, однажды, поверив в свои силы, выступили уже в открытую, и в тот раз, видимо, оказались слишком близки к победе по двум признакам. Первое потому что их уничтожили, второе потому что кто-то из них, несмотря на чёрную метку небес, смог выжить. Но хватит о корах. Вернёмся к тебе. Моя руна Тихар. Денис выпалил следующий вопрос, невольно задумавшись о том, как Микаса смогла связаться с таким существом, как Кор. Что за зверь в ней скрыт? Какие пути мне лучше изучать, чтобы раскрыть весь её потенциал? А вот тут уже сам расстроил парень его родственник. Я же никакой не будь мудрый бородатый волшебник, который знает ответы на все вопросы. Я просто дядя, который решил немного помочь племяннику. Кстати, снаружи кто-то заметил наше исчезновение и догадался активировать свиток ускорения времени, чтобы не дать нам подготовиться. Стандартный приём на нижних этажах, но я не думала, что на четвёртом найдутся такие перестраховщики. «Впрочем, ты все равно должен справиться. Только рекомендую поскорее сжать тот глаз, который я тебе принес». «Глаз?» Денис и забыл о склизком шарике, уже немного подсохшем в его кулаке. Парень усилил нажим, и тот лопнул, расплескавшись во все стороны теплой жижей. Сразу захотелось помыться, но Денис не собирался терять ни секунды». парень использовал только что полученное достижение небесный фрукт и 6 сотен кристаллов души, чтобы поднять себя до 12 уровня. Что дальше и как это поможет мне победить? Он быстро посмотрел на дядю, на тот лишь улыбался. А чего ты остановился? Дядя Антон щёлкнул пальцами, снова покрываясь пламенем. И сейчас это пламя не просто окружало его, а словно старалась собраться в фигуру какого-то грозного зверя разве 12 уровень это максимум что ты можешь получить Денису захотелось заехать себе ладонью по лицу он ведь сам не раз думал о том что заполучив достижение за босса второго этажа сможет сразу пройти первую трансформацию и тут так перенервничал что забыл Давай помогу тебе с обратным отсчётом, усмехнулся дядя, и пламя вокруг него взмыло вверх, как два огромных крыла. Достижение за босса стража третьего этажа есть, Денис кивнул. 600 духовных кристаллов по 100 на каждую стихию есть. Денис понял, что дядя Антон откуда-то знает об особенностях его духа-оружия. как минимум об увеличенных требованиях по ресурсам на повышение уровня. «Раз он знает об этом, то и насчет всего остального ошибаться не должен», — решил парень. Сомнения отступили прочь, а энергия внутри него словно начала скручиваться в единый клубок. «Сто камней астрала?» — неожиданно спросил дядя. «Но их не было в списке. А чем астрал тебе не еще одна стихия?» Так что насчёт сотни камней? Есть, но только в клановом хранилище, осторожно ответил Денис, проверяя итоги операции по продаже голубой брони. Сойдёт, ухмыльнулся дядя. Ты главное пообещай, а уж острал своё возьмёт. Обещаю, уверенность снова вернулась к парню. Тогда вперёд, рявкнул дядя Антон, и Денис инстинктивно сделал шаг. И помни, ты должен сам почувствовать, какие именно пути тебе больше подходят. Не слушай никого, доверяй себе. Я буду кивнул парень и попробовал сделать шаг навстречу новой силе. Он не знал, как именно происходит первая трансформация, но, как оказалось, его решимости, собранных ингредиентов и достижений было достаточно. Вокруг Дениса закрутился самый настоящий вихрь из высвобожденной им энергии. Потом к этому водовороту присоединилась пыль, которой тут было полно. Парень почувствовал, как она забивает ему уши, рот, горло, что становится трудно дышать. Он хотел позвать дядю, но внезапно огонь рядом с ним погас, и парень понял, что тот просто ушёл, так же как и появился. Никого не спрашивая, ни с кем не прощаясь, значит, он считает, что я сам со всем справлюсь. Мысль о том, что он теперь один, лишь придала Денису сил. Ему просто надо довести всё до конца, и ничего сложного. Доверяй себе, последние слова дяди словно впились в его сознание, помогая окончательно сосредоточиться на главном. А ещё Проклятие. Варенья неожиданно осознал, что раз пыль начала двигаться, то замедление времени закончилось, а значит, бой с зоновцами продолжается, а его сейчас нет на месте. Только Илюха стоит на пути у десяти больших пальцев, что ещё мгновение назад шли на него. Мне нужна эта сила, Денис зарал во весь голос, пытаясь ускорить процесс. И это как будто помогло. Вихрь силы стал втягиваться внутрь него, свиваясь спиралью, словно змея складывает свои кольца. А ещё при каждом таком витке, усваивающемся внутри его организма, парень чувствовал разряды тока, сначала лёгкие, потом всё сильнее и сильнее. Мелькнула мысль, что это просто мышцы колят от напряжения. Но боль всё нарастала, как бы намекая, что дело точно не в этом. А в чём? Хотелось спросить Денису, и как только он задал себе этот вопрос, в памяти тут же всплыли слова дяди: "Доверяй себе". А вдруг это как раз и есть та самая подсказка, которая поможет мне выжать максимум из руны Тихар? Парень улыбнулся последней мысли. а потом сосредоточился на том, чтобы помогать новой силе утрамбовываться внутри него. Ещё немного, и он прорвётся через рубеж первой трансформации, а тогда. Илюха стоял рядом с братом, готовясь к схватке с десяткой местных элитных бойцов. Выглядели они, конечно, внушительно, но он был уверен, что они с братаном смогут дать им бой. Братан Илюхе почудилось какое-то движение. Он обернулся к Денису и неожиданно обнаружил, что тот пропал. Братан! Ещё мгновение назад всё было просто и понятно, и вот он остался один, а внутри, как будто появилась ледяная корка. Пропали привычные храбрость и бравада, пропал огонь в глазах и что-то ещё, что всегда помогало двигаться вперёд. Он вернётся. Тихий шёпот молчана позволил Илюхе очнуться и, использовав прыжок назад, уйти от неспешной атаки одного из больших пальцев. В лап ящера прогорал какой-то свиток, а глаза скользили из стороны в сторону, словно ожидая чьего-то появления. Умри. Так никовой и не обнаружив взгляд человекоподобной рептилии остановился на Илюхе. А потом короткий меч в правую лапу, словно втянув в себя все висящие в окрестностях чёрные сгустки, а потом толкнул вперёд стену из густого, похожего на грозовую тучу воздуха. Тот прямо в полёте начал обретать твёрдость, вытянулись вперёд, похожие на вершины гор-шипы, а потом всё это просто врезалось в руку вернувшегося Дениса и замерло. не смеет двинуться дальше. "Братан", выдохнула Люха, только сейчас осознав, насколько его подкосило его исчезновение. "Если ты ещё раз без предупреждения так сделаешь, я тебе морду набью, вот честно". Мяу. Денис повернулся лицом к Люхе и ответил тому почему-то обычным кошачьим мяуканьем. Младший брат поначалу растерялся, Но потом увидел рыжий цвет волос Дениса и догадался, что именно произошло. Смотри, как только неожиданно пропавший Денис снова появился в кадре, Ли Север тут же снова его приблизила. Как будто брат-близнец, только рыжий. Это же его дух-оружие. Выходит кое-кто только что сумел пройти первую трансформацию. Нахмурился Лекс. И как он умудрился обойти правила с необходимостью победы над боссом стражем второго этажа? Это ещё не всё. Посмотри на оружие, которое использует кот-двойник. Лисевер недовольно надула губы. У него на руках его когти. Значит, он подсмотрел, как мы разделяем меч дракона и умудрился найти для себя похожий приём. Теперь он станет ещё сильнее. Да уж, он сделал 13 точек руны Чехар с помощью духа, и те, даже еще не превратившись в зверя, смогли остановить атаку большого пальца клана Зон. Лек сткнул в еле заметной на экране точке пробития пространства перед рыжим Денисом, появившиеся практически одновременно с его возвращением из астрала. И ведь со стороны кажется, будто он это сделал голой рукой, Вот же позорь. Да, неплохо. Ли Север Ревнива оценила проведённый духом оружия Дениса приём. Правда, его кот, хоть и получил человеческое тело, но, похоже, пока не может разговаривать. Ты же слышал, как он сказал мяу. Да, вот это было, конечно, странно. Лекс не удержался и хмыкнул. Представляю, как кто-то вызывает его на бой. а он в ответ такой мяу и всё. Ну, хватит, дай досмотреть. Хоть он и прошёл первую трансформацию его враги на десятом благородном уровне, ещё ничего не кончено. Ли Север прижала палец к кубам. Да ладно, отмахнулся от неё Лекс. Ты же тоже обращала внимание, какой у этого наглеца запредельный уровень выполнения техник. Так что если он сможет вложить в руну цихар хоть одну стихию, то вот именно это я и не хочу пропустить. Мясница боль надкнула кулачком своего напарника, и пока тот потирал плечо, продолжила внимательно следить за происходящим. Когда Денис уже почти вышел из острала в обычный мир, его в последний момент задержал голос кота. Дух оружия принял свою звериную форму и мысленно попросил парня пропустить его первым. «Я отвлеку их внимание, на это моей силы хватит. А ты выходи чуть в стороне и сразу бей на поражение». Кот спрыгнул с головы Дениса прямо в портал, в полете принимая облик парня. Денис же, замешкавшись на секунду, шагнул в ведущее из астрала окно но постарался, как ему и посоветовал его напарник, чуть-чуть изменить точку выхода, учитывая, что он перемещался на этот раз не в виде духа, а в своём настоящем теле. Это оказалось не так уж и сложно, больно, выматывающе, но вполне доступно. Когда Денис вернулся в реальность, то оказался чуть позади за спиной брата и своего рыжего двойника. который продолжал удерживать и пытающуюся добраться до них способность одного из врагов. При этом не сами зоновцы, не пытающиеся остановить их бойцы пацанов, Денис постарался запомнить каждого, кто до последнего старался хоть что-то сделать. Никак не могли помешать столкновению столь могущественных способностей, а он мог. Денис с первого раза, как будто даже с огромным запасом, пробил в воздухе перед собой 13 точек для будущей руны цихар, а потом, вспомнив слова дяди Антона о силе брата, крикнул во весь голос: "Илюха, я здесь. Я вернулся. Так что мы сейчас их всех сделаем. Заможем!" Младший брат воинственно вскинул вверх руки и разрядил прямо в воздухе оба своих пистолета. Вроде бы мелочь. Вот только, во-первых, Денис не хотел, чтобы Илюха волновался дольше, чем нужно, а во-вторых, в его памяти прокручивались все прошлые разы, когда он использовал руну Чихар. Как и сказал дядя, сначала у него ничего не получалось, но стоило братану поддержать его криком, как в тот же миг словно спадала какая-то преграда, и так ведь было каждый раз. Так что чистые уроны Люхи, подумал Денис. Это точно не только атаки или проклятия. Это ещё и усиление других, причём усиление, которое может разрушать установленные небесами ограничения. А мне сейчас нужны все силы, чтобы победить. Замочим гадов, ответив на крик брата, Денис вложил в созданную им руну Цихар стихию воздуха. Так получилось, что для Руны До парень развивал именно это направление, именно вот носящуюся к воздуху молнию. Он вкладывался все последние дни вместе с остальными членами клана, и именно эту стихию ему было проще всего сейчас развить. И, конечно, наложилось то чувство, что парень не спатал во время прохождения первой трансформации. После слов дяди Антона и хорошенько пропекших его в тот момент разрядов, Денис был практически уверен, что молния и его истинный зверь точно связаны. И вот сейчас у него будет возможность в этом убедиться на все сто процентов. Вытянув вперед обе руки с когтями, Денис невольно скопировал позу своего рыжего двойника, а потом... словно пропустив через себя разряд молнии, вложил всю доступную ему энергию воздуха в руну тихар. Если раньше, когда Денис работал со стихиями, он замечал разницу лишь во внешних их проявлениях, например, огонь был сильнее, а вода гибче, то теперь стихии по-разному ощущались уже внутри тела. Вернее, парень пока пробовал работать на благородном уровне лишь с одной из них, но почему-то был уверен, что и остальные проявят себя точно так же. Но это всё потом. Денис сосредоточился на воплощении техники. Руки напряглись, молнии скакали между его пальцами и точками пробития пространства, и парень осознал, что если бы не клановая броня с её защитой, то сейчас ему бы пришлось семеть дело минимум с лёгкими ожогами, но защита у него была, и поэтому Денис продолжал наполнять руну энергией. Неожиданно он обнаружил, что его зверь, от которого он раньше видел только спину, начал подниматься. Стоп. Неожиданно Денис чуть не сбился, и ему пришлось приложить все возможные усилия, чтобы не потерять глаза. Почему я вижу теперь три спины, а не одну? Учитель Борька изо всех сил болел за своих, и когда Денис раздвоился, а потом начал готовить какую-то мощную технику, заорал во весь голос, радостно потрясая руками. Смотрите, он сразу трёх зверей призывает. Теперь точно сделает всю эту котлу. Невозможно. Задумчиво возразил Чжо Чэнь: "Я читал о руне истинного зверя. Она называется Чихар и требует 13 точек пробития пространства вместе с хотя бы одной благородной стихией. Ваш друг точно использовал именно её, вот только она всегда вызывала только одного зверя. За всю историю не было никого, кто смог бы нарушить это правило". Да сама суть этого знака говорит о том, что покровитель может быть только один. «Может или не может, но он это сделал», — Борька заулыбался еще шире. Он сам пострадал из-за дурацких правил, не дающих ему нормально использовать своего духа щита. И поэтому, когда кто-то начинал раздавать пинки здравому смыслу, не мог не порадоваться. Да, он это сделал, согласно кивнул своему ученику сержант Гай. Но всё же он призвал только одного зверя. Посмотри ещё раз. То, что мы считали спиной кого-то крупного, на самом деле оказалось всего лишь одним из гребней на ком-то по-настоящему гигантском. То есть это не три зверя, а всего лишь три гребня, уточнил Бойко. А, всё равно круто. Обладатель высшего щита расплылся в довольной улыбке, глядя, как скрытый где-то под землёй огромный гигант ползёт вперёд, сначала сбивая крошечной своей частью все щиты больших пальцев клана Зон, а потом разнося на кровавые брызги и их самих. В первый раз это выглядело неожиданно. Во второй раз Борку успел заметить, как между гребнем и жертвой успела проскочить короткая красная молния. И так было с каждым из десяти элитных воинов клана, ещё недавно считавшегося непобедимым на четвёртом этаже. Десятый из больших пальцев всё же успел среагировать. Он увидел, что его братья по клану ничего не смогли противопоставить врагу. поступил хитрее. Сломанный камень астрала на мгновение скрыл его в другом мире, а потом, не дав местным отражениям до себя добраться, он вернулся обратно, перенеся проход на пару метров в сторону. Этого оказалось достаточно, чтобы ящер успела развернуться и избежать, не тратя ни мгновения на попытку хоть как-то исправить то, как это выглядело со стороны. Молчун проводил его долгим взглядом, а потом быстро перевёл его на Дениса. Старший брат его ученика успел дважды повысить уровень, пройти трансформацию и главное понять суть чистого урона. До этого не имей возможности нормально объяснить Люхе, как работать с его уникальным путём. Молчун мог лишь иногда пытаться направить того в нужную сторону. А сейчас, если Денис все ему расскажет, он точно сможет сделать своего ученика гораздо сильнее. Если захочет, конечно. Все-таки Змейглазый еще не решил, что же будет делать дальше. После всего, что случилось там, на К... Впрочем, не важно где. А старший точно знал, что делал. Молчун оторвался от своих мыслей. а его глаза даже немного вытянулись от удовольствия. Понял и использовал способность брата, чтобы не дать врагу и шанса. Жестоко и красиво. Чистый урон, вложенный в его руну Чехар, даже с минимумом энергии дал ей возможность игнорировать щиты. Да, лишь на малую часть, доступные этому неизвестному зверю мощи, пожалуй, мне даже становится интересно, кто же он. Но даже такого количества оказалось достаточно, чтобы враг бежал. Бежал, потому что если раньше считал, будто его победили с помощью хитрости, то на этот раз клан Зон будет просто вынужден признать, что земляне обошли их в голой силе. И теперь им придётся либо искать помощи на более глубоких этажах, либо признать, что четвёртый принадлежит уже не только им. Подлый дырявый Краулер Шеппе отступал с поля боя вместе с остальной армадой клана. Вернее, если многие просто бежали, увидев конец больших пальцев, то он делал это организованно, готовясь отразить возможную атаку, если земляне снова попробуют воспользоваться ситуацией и добить их. Эх, нам бы навалиться на них всей силой. Столько бойцов собрали, а всё зря. Рядом бежал и шипел помощник Краулера. Вот только в его словах не было ничего разумного. Шеппи даже раздражённо сплюнул. Порой его раздражала глупость Сайфуса, но в то же время, учитывая его связи и умение чётко выполнять приказы, лучшей кандидатуры на роль помощника одного из командиров клана Зон всё равно просто не было. Но неужели он не понимает, что количество бойцов, когда сильнейшие из них так легко пали, перестало играть хоть какое-то значение? Вернее, теперь оно могло бы стать только на руку тому страшному человеку, который, связывая их цепями руны Сея, сумел бы убить сколь угодно большую армию. «Нет, ну какая низость!» — продолжал шипеть Сайфус. Как ящер, он, казалось, был просто создан для этого. Они ведь специально делали вид, что находятся на грани, что могут проиграть, а сами лишь заманивали нас под удар. Ненавижу охотников и их выродков, ненавижу небеса и их слуг. Ничего, однажды клан Зон еще подожжет вам всем пятки. А вот с последними словами своего помощника Шеппи был полностью согласен. В один прекрасный день сила будет на их стороне, и тогда он каждому припомнит все нанесённые обиды. Может, на Галии пока ещё и не родился воин, прославивший своё имя сразу на всей эпохе, но зато у каждого её жителя была прекрасная память, и они никогда не забывали никого. кто когда-либо вставал у них на пути